Глава 3. «У вас плохой повар», – замечает наследница, отрезая очередной кусок хорошо прожаренного стейка. «Сожалею, что не могу удовлетворить ваши вкусовые потребности. Вежливо отзываюсь, ни разу не сожалея на самом деле. У меня хороший повар. Это у столичных что-то со вкусом. Что у тайвэя, что у наследницы. Вкусовые потребности? Иногда ваши речевые обороты удивляют». Принцесса Даллим откладывает приборы и берет кубок. Ничего не отвечаю. Размышляю о том, как порой страдает Ли от моих оборотов. «А вы не голодны?» Наследница переводит взгляд на охотника. «Я уже поел, благодарю», — отзывается тот. А я поднимаю брови. «Серьезно? Когда?» «При мне не было». «Скажите, графиня Дайго», — протягивает принцесса. «Каково это?» Жить без мужа в вашем возрасте. Это что, атака? Мне сложно ответить на этот вопрос, мягко произношу. Я получила свободу совсем недавно. Вы довольно интересная личность, замечает девчонка, отпивая вино из кубка. Никак не комментирую этот момент, хотя вопросов у меня появляется много. Ей разрешено пить или она бунтует, оказавшись вдалеке от дворца? И кто это может остановить? Вдруг она допьется до невменяемого состояния или начнет буянить. «Как мне вообще на это реагировать?» Передо мной подросток алкоголь употребляет. «Ничего не ответите?» — уточняет она. «На что именно?» Потеряв нить ее рассуждений, спрашиваю. «На мой комплимент!» — выдавливает из себя улыбку наследница. «Не знала, что вы ждете моей реакции!» Мягко улыбаюсь в ответ. «О, поверьте!» Здесь все только и ждут, что вашей реакции. Усмехается девчонка, а до меня, наконец, доходит. Во-первых, кажется, она ревнует. Понять бы еще, с чего вдруг. А во-вторых, моя реакция и впрямь интересует всех присутствующих. Это видно по взглядам мужчин, брошенным на наследницу. Ага, выходит, я продемонстрировала очень нетипичное поведение. И теперь должна ждать последствий. Так что ли? Резко перевожу взгляд на тансау. Так вот, чем он занимался, когда провоцировал меня и моё нетерпение все эти дни. Он отслеживал мои реакции. На губах управляющего появляется тень от снисходительной улыбки. И я понимаю, что попала в цель. Ну, отлично. Доигралась в свободу слова. Надеюсь, в итоге они не наложат на меня какие-нибудь санкции. Вроде того, чтобы не выходить в свет и не общаться с людьми высшего круга хотя я не против подобных ограничений. Пожалуй, мне стоит прислушаться к этому вашему замечанию и в ближайшем будущем закрыть замок для посещений». Киваю самой себе, отвечая на последнюю реплику принцессы. «О чем вы?» — хмурится та. «Не думаю, что ваши слова можно отнести в разряд комплиментов. Значит, я продемонстрировала не самое достойное поведение. Произношу спокойно». Наблюдая появление любопытства, на лицах уполномоченных следить за мной. Полагаю, лучшим решением будет уединиться в замке, как это сделал в свое время мой первый муж. Всегда мечтала о тишине и покое. «Это недопустимо!» — вспыхивает наследница. «А как же ваш долг перед империей?» «Не помню, чтобы я что-то задолжала кому бы то ни было». По слогам произношу, внимательно глядя на нее. «Я оговорилась!» «У вас два долга», — чеканит принцесса. «Ваш главный женский долг — родить ребенка в браке, и ваш долг перед империей — продолжить род Дайгу». «Родить ребенка можно и в 30 лет», — замечаю с легкой улыбкой, и вижу откровенный ужас на лицах принцессы и Тенсау, а также недоумение на лице охотника. «Так поздно не рожают», — едва не шепчет наследница. «Рожают, уверяю вас». Женский организм способен выносить дитя и в сорок. Уверена, примеров среди простого народа тьма. Аккуратно просвещаю это дитя. Но чем вы собираетесь заниматься до того, как решитесь выполнить свой материнский долг? Изумление, неприятие и любопытство смешались в голосе принцессы в один насыщенный коктейль. А лица мужчин едва не заставили меня поперхнуться. Столько напряжения в них было. Не хотят, чтобы я учила наследницу плохому? Или оба уверены, что я сейчас ляпну что-нибудь про любовников? Не буду их разочаровывать. Познавать самое себя, разумеется. Свежливой улыбкой отвечаю и диагностирую ступор у всех троих. «Познавать что?» – переспрашивает принцесса Даллим. «Заниматься саморазвитием, наблюдать за своими мыслями, успокаивать ум, слушать природу» погружаться в глубины холистической философии уже откровенно издеваюсь сохраняя на лице выражение кроткого почтения я вы иногда произносите слова и я вроде их знаю но отдельные сочетания вводят меня в ступор отставив кубок замечает наследница в полном замешательстве не стоит вам так трепетно относиться ко всему услышанному пытается прийти ей на помощь тенсау трепетно «Причем тут трепетно! Я понять пытаюсь!» — повышает голос наследница, явно раздражаясь. «Зачем вы это делаете?» Вопрос охотника вынуждает меня оторваться от приятного взору зрелища и повернуться к нему. «Что именно?» — уточняю вежливо. «Вводите людей в заблуждение. Путаете их мысли. Очаровываете своим умом, вынуждая блуждать в темноте в попытках понять вас». Совершенно ровным голосом произносит мужчина. И я замечаю, как дергается наследница. «Твоюж! Так вот, что ее так напрягает! Внимание охотника к моей персоне! В смысле, глагол «очаровывайте» явно был лишним в его речи!» Я лишь отвечаю на вопрос, перечисляя все свои возможные действия. Если это трудно для восприятия, пожалуй, мне стоит ускорить процесс, своего уединения в замке. Уже открыто намекая на дверь, отвечаю. Да, это может стать выходом в вашем случае. Неожиданно соглашается охотник. Не успеваю нахмуриться, оценивая его ответ. Как наследница взрывается. Ни в коем случае! Поднимаясь на ноги, восклицает она. Графиня должна выйти замуж. И как можно быстрей. И это туда же. Почему все так хотят отдать меня какому-нибудь мужчине? Я настолько пугаю всех своей свободой? Или дело тут не в этом? Не успеваю задуматься над этой мыслью, как прямо посреди обеденной воздух начинает колебаться, а потом темнеет и выпускает из себя тело императора. Ого! Впервые увидела подобный переход со стороны. У охотника это получается изящнее. Ваше Величество! Поднимаюсь на ноги и склоняю голову. Что здесь происходит? «И почему у моей дочери такое выражение лица?» Спрашивает тот, окинув взглядом всю комнату. «Вы вовремя, Ваше Величество!» Дверь в обеденную открывается, и дворцовый лекарь склоняет голову перед главой империи. «Я закончил осмотр. На теле девушки нет следов силы хранителей равновесия». «Что это значит?» Нахмурившись, уточняю, но меня все игнорируют. «Рад это слышать!» Кивает император, и переводит взгляд на меня. «Графиня Дайго, вы умеете притягивать неприятности». это он о смерти бедной девушки?» «Отец!» Наследница подходит к отцу и уводит его за собой. В это же время лекарь кивает охотнику, после чего мужчина приближается, берет за руку старца и исчезает из комнаты. В итоге в обеденной остаемся только мы с Тенсау. «Как это понимать?» Решив, что работа лекаря вызывает у меня больше недоумения, чем все остальное, здесь творившееся, спрашиваю у своего управляющего. Он не искал следы убийцы, а проверял, были ли на теле следы работы определенного мастера? Всех мастеров, хранителей равновесия в империи рассвета. Поправляет меня Тенсау. Для императора важно, чтобы знатные семьи с сильнейшими заклинателями оставались на стороне короны. Я могу это понять, но за этим бесспорно важным занятием, господин лекарь мог упустить какие-то зацепки, способные привести нас к настоящему убийце, замечаю резонно. Разумеется, но он расставил свои приоритеты, точнее, приоритеты короны, кивает Тенсау. Как он вообще смог определить, что мастера не имеют к этому отношения? Он знаком со всеми лично? Хмурюсь, падая обратно в кресло. Естественно, это же главный дворцовый лекарь. Проверку у него проходят все новоявленные мастера. Душевное здоровье и энергетический баланс крайне важны для заклинателей с огромной силой. Смотрю на своего управляющего с совершенно тупым выражением на лице. Этот человек мог поставить на моем лбу штамп «мастер», а меня с ним даже толком не познакомили. Так, хорошо. И что теперь? Мы похороним девушку? Или забальзамируем тело и отправим его родителям, когда пройдет оговоренный срок. Смотрю на своего управляющего и жду ответа. Тело будет сожжено. Тенсау складывает руки за спиной и активно игнорирует недоумение на моем лице. С какой стати? Спрашиваю после затянувшейся паузы. Вы даже не дадите родителям попрощаться с дочкой? Не забывайте о нашей легенде. Она подхватила болезнь и быстро от нее сгорело буквально на руках наследницы. В таких случаях, дабы не рисковать здоровьем окружающих, тело сжигают, — произносит он. «Вы издеваетесь, что ли?» Подскакиваю на ноги и мчусь в спальню покойного графа. Когда попадаю внутрь, резко останавливаюсь у кровати. Покрывало было довольно заметно подпалено в центре и полностью усыпано пеплом. Отхожу на пару шагов назад, упираясь спиной в косяк двери и прикрываю глаза ладонью. «Что прикажете делать?» Рядом со мной беззвучной тенью появляется Мора. «Смените белье на постели». Отдаю приказ сухим голосом и выхожу из комнаты. Сожгли улики прямо в моем замке. Даже костер во дворе разводить не стали. Просто спалили тело на кровати. Это дурдом какой-то. И главное, никому не приходит в голову, что действуют они точь-в-точь, точь, как наш убийца-поджигатель. Останавливаюсь в коридоре, осененная догадкой. Какое там не приходит в голову? Именно поэтому они так и поступили. Сделали все, чтобы я была под ударом. Завершающий штрих для полного сходства. Фирменный почерк, так сказать. Теперь случи что-то непредвиденное. К примеру, возжелай я чего-то, что мне не позволено. «Император будет иметь кнопку, на которую можно нажать. Труп в моем собственном замке, который к тому же был сожжен, как и все предыдущие тела жертв черного колдуна». Дворцовый лекарь подтвердит, что ни от какой простуды девушка не умирала. Охотник промолчит, Тенсау бросит пару мутных фраз, наследница наигранно испуганно подожмет губы. А остальное уже додумает молва. Почему принцесса вынуждена была скрыть от родителей и бедной девочки все подробности смерти их дочери? И почему на меня, истинную обладательницу прозвища «Черный колдун с легкой руки Тайвея», раньше не находилась у правы? И пойди потом докажи, что это не я сожгла тело. В «Империи рассвета» нет СМИ, зато знать чешет языками так, что эффект примерно такой же. «Поздравляю тебя, графинка! Мы еще ничего не сделали!» А на нас уже накинули цепь. «Графиня!» Тенсау предстают передо мной, явно ожидая реакции. «Вы могли бы предупредить меня о своих планах?» Цижу громко, бросив взгляд на дверь спальни, откуда только что вышла Мора с покрывалом в руках. «Скрывать от прислуги мертвое тело на протяжении нескольких дней мы бы точно не смогли», — замечает управляющий. «Сейчас вы можете быть спокойны». Никто не узнает о том, что здесь произошло. Какая прелесть. Наверное, теперь я должна успокоиться. А появление в моем замке императора и дворцового лекаря вас не беспокоит? Уточняю сухим голосом. Никто из слуг их не видел и не увидит. Но даже если слух об их прибытии просочится, это вполне вписывается в легенду. Император проведал свою дочь, опасаясь за ее здоровье. И заодно привел с собой лучшего лекаря. Письмо родителям Майду уже написано и отправлено. Завтра будет отправлено второе, в котором им сообщится о смерти дочери. Мы решили не затягивать с ее... Её... лихорадкой. Смотрю на него и впервые не знаю, что ответить. Точнее, как ответить. Это запредельный уровень цинизма и безответственности. У них нет ни зацепок, ни улик, ни подозреваемых. Зато император уверен в том, что убийца не мастер, а потому спокоен. Ах да, еще у него потенциальные хранители равновесия на крючке. Все сложилось просто идеально для его величества. Я хочу, чтобы вы покинули мой замок. Произношу ровно и без эмоций. Завтра утром вместе с наследницей. Я не могу принимать решение за... Начинает было Тенсау, но я его перебиваю. Еще как можете. «Не стоит больше притворяться простым управляющим, каком-то далеком от столицы графстве. Это вам не идет». «Не понимаю, о чем вы», — мягко улыбается заклинатель. «Зато я многое поняла за время вашего присутствия в моем замке. Не знаю, какой пост вы занимаете во дворце императора, но уверена, столь долгое отсутствие может сказаться на любой работе». Тишина после моих слов начинает напрягать. Я оказалась не права, и его пост не так уж и высок, вопреки моим ожиданиям. Я один из пяти телохранителей его величества, склоняет голову Тенсау. Телохранитель императора. Это не просто сильный заклинатель. Уверенно, мои угрозы своему здоровью он воспринимал едва ли не с улыбкой на губах. Это не я его, это он меня может убить, и ему за это ничего не будет. Я играла с огнем. Так будьте рядом с ним и верните наследницу в столицу. Думаю, вы поняли, что ей не стоит находиться рядом со мной. Она может заразиться свободой мысли, которую я проповедую. Вежливо отвечаю, впервые ощутив легкий страх перед этим человеком. И думаю, мой управляющий его почувствовал. По крайней мере, только так я могу объяснить появление едва заметной покровительственной улыбки, На его губах. Но мне плевать. Пусть думает, что хочет. Я хочу очистить свой дом от этих людей, и как можно быстрее. Было очень приятно познакомиться с вами, графиня Дайго. Галант накланяется Тенсау, затем разворачивается и скрывается в тени. О! А вокруг и впрямь темно! Прохожу в кабинет графа и выглядываю в окно. Боже, уже вечер! А у нас даже свечи не зажжены. Я приказала Море держать всю прислугу в ее крыле. Свидетели преступления нам тут ни к чему. В данный момент по замку свободно передвигается только моя ключница. Ли прислуживает наследнице, а повар готовит на кухне. Все. Прислоняюсь лбом к стеклу и некоторое время молча стою с абсолютно пустой головой. Но лучше так, чем начать анализировать происходящее вокруг, погружаясь в глубокую депрессию. Я думала, у меня появится свобода после развода с Тайвеем, а появился лишь груз ответственности за каждый свой поступок. Я думала, у меня появится возможность маневрировать после демонстрации своей силы, а вместо этого я буквально обрастаю ограничениями. И нет никакого просвета впереди. «Графиня Дайго!» Голос императора вынуждает меня оторваться от окна и вернуться в коридор. «Да, Ваше Величество, появляюсь в проеме двери гостевой комнаты». «Моя дочь отправится в столицу завтра днем», произносит глава империи, внимательно глядя на меня. «Мне было приятно принимать ее в своем замке», склоняю голову, стараясь звучать вежливо. «Даже не смотрю на наследницу, застывшую у камина». «Я должен знать, как вы намерены вести себя в будущем», «Теперь вы храните тайну государственного значения», – произносит император. «Господин охотник может взять с меня клятву о неразглашении, если вы того желаете. Но должна заметить, что распространение этой информации навредит мне больше, чем кому-либо в империи равновесия». Произношу аккуратно. «Отрицать это глупо. Жаль только, что я не могу вернуть императору его же реплику и спросить о его собственных планах на будущее». «Ведь я уверена, никто из присутствующих не планирует давать мне такую же клятву. Я в западне». «Верно. И я рад, что вы это понимаете. Значит, проблем с вами не будет, и мне не стоит ждать вашего визита в столицу с очередной попыткой вершить правосудие». Задает вопрос император с легкой, почти дружелюбной улыбкой на губах. «Нет, ваше величество». Вновь склоняю голову. Я буду здесь, в своем замке. «Славно!» — кивает монарх и поднимается с кресла. «Постарайтесь не привлекать к себе внимание, И по возможности работайте над своей репутацией. В данный момент вы совершенно бесполезны для короны. Люди скорее опасаются вас, чем желают узнать вас поближе. Сделайте что-нибудь с этим вашим прозвищем. Как там его? Паучья вдова?» Император изображает на челе работу мысли, помахивая ладонью. Очевидно, для улучшения работы мозга. В общем, вы нужны мне чистой и незапятнанной. Любая провокация в вашу сторону должна отскакивать от вас, как мяч от стены. Сейчас, не имея поддержки знати, вы уязвимы. Найдите мужа. Если не получится, я сам пришлю к вам тех, кого считаю достойными или выгодными для брака. Выберите на свой вкус. И наведите порядок в замке. Здесь слишком мрачно. Не лучшее место для маленьких детей. Надеюсь, их будет много. С этими словами император подходит к дочери, целует ее в голову и исчезает в темнеющем пространстве. Стою как оплеванная. Даже голову повернуть не могу. Мне физически противно от всего, что я сейчас услышала. Он хочет сделать из меня рабочую матку? Хочет использовать эти земли для каких-то своих целей, навязывая мне очередного супруга, ценного с внутриполитической точки зрения? «Я спать», — заявляет наследница и выходит из гостевой так, словно лично приложила руку к появлению прозвучавшей ранее речи. Что ж, не сомневаюсь. Наследницей я как кость в горле. Пока я свободна, она не успокоится. Боится, что ее потенциальных мужей уведу? Или одного конкретного потенциального мужа? Закрываю лицо руками и продолжаю стоять посреди гостевой. «Моя госпожа!» — подает голос Мора из дверей. «Можешь позволить слугам возвращаться на свои места. И пусть зажгут везде свечи. Мне не хватает света!» — произношу с закрытыми глазами. «Будет исполнено, госпожа!» — кивает Мора. Мне нужен отдых от гостей, желательно пару недель, в идеале всю жизнь. Но почему-то я не сомневаюсь, как только двери за ними закроются, раздастся новый стук.